Часть вторая. Коршун. Третьем взводе был придурок по кличке Попугай. Он говорил, «Дождичка хочется. Вот дождик пойдет, травка поднимется». Коршун думал, что попугай из баптистов. Он точно не знал, кто такие баптисты, но был уверен, что здесь баптисты долго не живут. Так и случилось. После отбоя попугай пошел по нужде. Они его и подстерегли. А потом его голову завал кинули, да еще выбрали гады не боевой день. Так люди не делают. Но разве это люди? Сначала третий взвод хотел мстить, не потому, что попугая любили, кому он нужен, этот попугай вонючий. Но потом, Комроты сказали: Забудьте, мальчики, про эту птичку. Не хочу я вашими жизнями рисковать из-за безголового трупа. Голову попугая закопали за клумбой санатория. Разумеется, это была не клумба и санаторий не санаторий, но говорят, что раньше сюда приезжали бароны и даже бывали поединки. Коршуну было скучно, душа ныла. Бывает такое чувство у человека, нытье души. Как будто сейчас придет понимание собственной жизни, а вместо этого тебе показывают скучное кино про чужую смерть. Но поминки по попугаю взвод устроил. Выдали всем водку, и Коршун пил из своей знаменитой боевой чашки. Боевые чашки делают из черепушек, но покупать и продавать их грешно. Ты должен или сам врага убить в бою, или получить чашку по наследству от товарища. У Коршуна была чаша их воеводы или какого-то другого шефа. Когда Коршун его зарубил в рукопашной, оттуда присылали, предлагали обмен. Но Коршун, конечно же, не согласился. Он вычистил черепушку от мозгов, пропесочил ее, потом отпилил, как положено, и послал свистовым в штаб. Там Сизяк оправил чашу в золото. Тонкий краешек из золота. Стала ценная вещь. Оруженосец Камкора приставал к Коршуну, просил от имени своего господина. Ему тоже не повезло. Не столько ценная вещь, как почетная. У дружинников мало ценностей, и переходят они по наследству от погибших к тем, кто еще погибнет. Погибают все, даже мухи, одни от старости, другие от стрелы или топора. Хотя Коршину еще не приходилось видеть человека, который бы умер от старости. Впрочем, и от болезней люди умирают редко, и не на передовых позициях. Наверное, в городе, там, далеко, в тылу. От водки не было пьяного чувства. Она на вкус была нормальная. Водка как водка. А вот влияние на организм не оказывала. Некоторые рассказывали, как раньше бывало, загуливали. И еще рассказывали, как заваливали баб. Чего ж не рассказывать. Коршун был не таким старым, и у него не было хвоста памяти. Он всегда был здесь, на переднем крае. Но не то чтобы с рождения. Когда оно было? Рождение. Как себя помнит, он всегда солдат, защитник Отечества. В этом смысл его жизни. И в этом состоит его честь. Если он уйдет с позиции, если оставит свой пост, то лучше пускай его растерзают души тех невинных людей, которых он оставил на поругание врагу. Сразу после поминок пришел комрот и шундарай. Косоглазый рожа поперек себя шире. И откуда только такие люди появляются? Но хитрый, свой. Если надо что добыть для роты или сберечь людей, ему цены нет. Так что для Коршуна, что Шундара и что Ганнибал, все одно был бы свой и настоящий патриот». Откуда у него в голове возникло слово «Ганнибал», Коршун не задумывался. В голове у людей часто возникают непонятные слова или даже картинки. У каждого бывает. На них можно обращать внимание, а можно и не обращать. Некоторые ходят к полковому жрецу. Тот может истолковать, а может сделать укол. Но чаще всего достаточно поговорить. Вавило Коршину как-то объяснял, что видение и слова происходят из прошлой жизни. Каждый человек, как учит религия, рождался уже тысячу раз. Рождался, жил, умирал, защищал своих близких и даже был облаком. Это сложная наука, не всем по зубам. И в тех старых жизнях бывают непонятные вещи и непонятные люди. Человек ведь бывшее насекомое. Но это не освобождает его от ответственности перед народом и своими родными. Шундарай собрал младших командиров в своей штабной яме. Яма была хорошая, глубокая, в рост. Пол засыпан песком, по краям разложены матрасы из пенопласта. Спальные места для Шундарая и его штаба. В этой штабной яме... Называется она бункером, стоит стол, принесенный когда-то кем-то из города, и две скамейки. Шундарай всегда ходит в бронежилете. Правда, бронежилет старый, ткань обтрепалась, металл наружу, но ремни хорошие, крепкие, и еще у него есть каска, вернее шлем. Но шлемы есть у многих. Шундарай расстелил на столе штабную карту. Карта была порвана на сгибах и подклеена бумагой. Старая карта. На ней столько стрелок, полосок и пунктиров, что разобраться могут только сторожилы. Но младшие командиры, как правило, и есть сторожилы. Четыре ком взвода, трое старшин и ротный адъютант Мордвин, трус. Странно, как может человек быть таким трусливым, когда идет последняя и справедливая война за спасение народа. Я так думаю, как-то сказал Шундарай, что мы все, как и положено, добровольцы. А ты по мобилизации к нам попал. Мардвин только ухмыльнулся и ушел. Все думают, что Мардвин ничтожество, пустое место. Только Коршун имеет сомнения. И когда он поделился ими с Шундараем, тот закрыл ему рот своей широкой жесткой ладонью и прошептал: "Хочешь жить, умей молчать". Звали еще и доктора, но доктор не пришел, сказал у него дела в лазарете. И это понятно. У него раненых вагоны, и маленькая тележка. «Я из штаба полка», — сказал Шундарай. «Дела наши так себе. Мы были вынуждены оставить высоту лысую». Все и так знали, что полк оставил высоту. Там погибли ребята из соседней роты. Коршун там не бился, он просидел весь бой в засаде. Не по своей вине, так ему велели. Весь взвод просидел в засаде. Остались живы, но, конечно, стыдно. «А что будешь делать?» Сказал ком взвода 2, золотуха. Я сам ихнего дракона видел. Чепуха это? Нет у них дракона, оборвал его шундарай. Мне в штабе полка твердо сказали, чтобы мы эти слухи душили в самом зародыше. Это все бабушкины сказки. У него огонь из пасти идет, сказал золотуха. Да не увидишь ты его, возразил Коршин Он в дыму весь, не вылезает. Шундарай только вздохнул. «Конечно, если бы перед ним сидели солдатики, рядовые дружинники, он бы им врезал за упрямство. Но что будешь делать с ветеранами, изрезанными, израненными, прошедшими такие битвы и стычки, что никакому шпаку не снились?» Все, сказал он. «Разговорчики о драконах отставить. Обменивайтесь мнениями в моё отсутствие. Не хочу выглядеть в глазах командования хлюпиком». Он посмотрел вверх и воздел руку раскрытой ладонью к небу, к вечно серым скучным облакам. Остальные дружно поднялись, сдвинули пятки, замерли на секунду. Великий вождь никогда не дремлет. Он смотрит сверху, с заоблачной высоты, пронзая острым взором всю землю вплоть до ее центра. Конечно же, никто не отказался от своего старого воинского опыта. Видели они и драконов, знали и о подземных червях с людьми внутри. Да если бы услуг тьмы, агрессоров, не было этих дьявольских хитростей, разве наши бы отступали, упорно грызясь и цепляясь за каждый холмик? «Когда начнутся боевые действия?» — спросил Золотуха. Все знали, когда начнутся, но обернулись к Шундараю за подтверждением. «Будет знак», — сказал он. Младшие командиры уже чувствовали что знак приближается, и замерли в ожидании этого момента. И тут над краем штабной ямы появилась сверкающая фигура Фельдегеря. «Живы! Третья рота!» — спросил он. Фельдегерь был в жестяной маске, рот в ней прорезан полумесяцем, так что он все время улыбался. На щеках были нарисованы розочки. «Живы, живы, спускайся!» — пригласил его Шундарай. Фельдиегерь медленно сошел в яму по ступенькам, вырубленным в сухой твердой земле, подошел к столу, поставил на него спецсаквояж и с громким щелчком растворил его створки. Внутри, в особых гнездах, стояли боевые указатели. Вообще-то, вернее всего, их было бы назвать песочными часами, но так было не принято. Указатели были большими сантиметров двадцать высотой. Тонкий песок уже высыпался на четверть. Фельдъегерь вынул один боевой указатель из саквояжа и поставил посреди стола. Шундарай еле успел убрать со стола карту. Часы звякнули. Младшие командиры посмотрели на них. Золотуха сказал, «Выспаться не успеем. Зато оружие почистим», — сказал Шундарай. «Я тоже так думаю», — сказал Фельдъегерь. «У нас есть время подготовиться к бою». На словах я должен сказать, что командование недовольно действиями вашей роты. Вы оставили высоту лысую и поставили под угрозу линию обороны. Господин генерал просил сказать вам, что не потерпит трусости и беспорядка в наших рядах. Судьба города зависит от того, насколько вы решительно будете жертвовать жизнью ради защиты невинных мирных жителей от этих монстров и убийц. Ура! Ура! Коротко и негромко произнесли младшие командиры. Фельдьегеря на передовой не любили. Хороших новостей он не приносил. Хорошие новости приносил полковой адъютант. И боевое время было назначено слишком близко. Только-только кончился бой, и люди толком не отдохнут. Но было правилом дурного тона выражать при фельдъегере свое недовольство начальством. Начальство всегда право пока его не поставило к стенке и не шлепнула вышестоящее начальство. Так устроен мир. Многие хотели бы побывать в штабе, Коршун тоже хотел. Но преграды между штабом и фронтом непреодолимы ни для кого, кроме Фельдегерей и людей им подобных. В этом была несправедливость, потому что на фронте были лишь добровольцы, сознательно идущие на смерть ради жизни на земле. Здесь все знают, за что бьются. Ни наемники нет. Многие потеряли в боях близких. Младшие командиры ждали, пока фельдъегерь уйдет, Но фельдъегерь не спешил. Он уселся за стол, пододвинул к себе карту. «Вы же мир видите, как будто из норы. Высунул морду и обратно. Вы не можете подняться над всем миром и увидеть масштабы противостояния. Нет, не можете». В его голосе не было сочувствия. Он бахвалился привычно. Без удали, без куража. Ему было все равно, поверят ему слушатели или пойдут спать. Просто ему приятно было напомнить грязи под своими сапогами, что она — грязь. Но все знали, что фельдъегерь — око штаба. При нем нельзя было позволить себе вольностей, потому что его слово «там» наверху пользовалось полным доверием. А ведь случалось, хорошие ребята гибли из-за своей неосмотрительности. Не вовремя возмутился или не тому доверился. А дела наши плохи. Трещит вся линия фронта, агрессор силен, как никогда. У него появляются все новые виды оружия, а мы, как и прежде, бьемся на мечах. Боюсь, что плохо кончится наша война. Он обвел слушателей острым светом из круглых отверстий в жестяной маске. Отвечать надо было шундараю. Но шундарай старый солдат. Его трудно обойти с фланга. Сколько себя помню! — сказал он. — Я всегда на фронте. Сколько войн прошел, не знаю, не считал. Все сочувственно склонили головы. — Но такой войны еще не было, — сказал Шундарай. — Сегодня я не наемник и не на чужой земле воюю. Я стою как стена, потому что за моей спиной последняя граница. И дети, которые плачут, — мои дети. Хотя у меня самого вроде бы и не было детей. Вы наемники? Вам все равно, произнес Фельдиегерь. Вы всегда можете перебежать к ублюдкам. Наступила такая тишина, что слышно было лишь дыхание людей, скопившихся в яме. А вот эти свои слова ты возьмешь обратно, сказал Шундарай. Рискуешь, поручик? сказал Фельдиегер, не двинувшись с места. Я свое отрисковал. «Теперь твоя очередь», — сказал Шундарай. Коршун хотел схватить комрот из-за рукав, оттянуть от ядовитого фельдъегеря. Шундарай шел на смерть, но не боевую, почетную, под свист стрел и звон мечей. Он шел на смерть позорную, на расстрел перед строем. И знал об этом он лучше всех, потому что всего три или четыре боя назад Шундарай командовал казнью пойманного перебежчика. Сам отрубил ему правую руку. Потом Коршун рубил левую ногу. Рубил долго. Не привык рубить людей. От этого осталось жуткое чувство, которое возвращается во сне кошмарами. Сначала перебежчик кричал, потом стал выть бессмысленно, будто уже и боль стала привычной. «Я повторяю», — сказал Фельдъегер, поднимаясь с места, — «что ты, комроты, должен знать свое место. Таких, как ты, у нас десятки. Вы — мясо войны. Понял? Мясо войны». И смотрите на часы. Помните, что с последней песчинкой начнется боевое время. Вот тогда ты и будешь рассуждать. Привет. Фельдиегерь пошел к ступенькам, вырубленным в плотной земле, чтобы уйти из ямы. И Коршун с облегчением подумал, что обошлось, и Шундарай взял себя в руки и отпустит Фельдъегря невредимым. Но этого не произошло. Когда Фельдъегерь поднялся по ступенькам до середины, и голова его уже показалась над поверхностью земли, Шундарай что-то закричал на своем непонятном языке, на котором он иногда разговаривал и кричал во сне, и кинулся за Фельдегерем. Он рванулся по ступенькам, схватил Фельдьегеря за сапог, дернул на себя и зарычал «Убью!». Фельдьегерь вдруг испугался, буквально выпрыгнул из ямы, как пробка из бутылки шампанского. Странная мысль, странная память. Выскочил, как пробка, и кинулся бежать. А Шундарай уже неуправляемый, уже обезумевший, уже такой страшный, что никто не смел бы поймать и успокоить его, вылез за ним. Потом полезли, толкаясь, но молча, все остальные. Коршун оттолкнул кого-то и оказался наверху среди первых. И он увидел, как фельдьегерь бежит, припадая на босую ногу, а за ним, приближаясь, несется шундарай, размахивая Фельдиегерским сапогом. Фельдьегерь перебрался через вал, который отделял позиции роты от ничейной земли, и застрял на несколько секунд среди заостренных копий, которыми под углом вверх был утыкан внешний склон вала. Непонятно, куда он хотел убежать. Там, за ничейной землей уже начинались ямы ублюдков, которые никого не оставляют в живых. Шундарай проломил копья своим каменным телом и догнал фельдъегеря, ударил его по голове каблуком сапога, достал его, как дубинкой. Фельдиегер споткнулся и потерял равновесие а потом уже бежал, падая, и упал шагов через десять. «Стой, шундарай!» — закричал Коршун. «Стой!» — кричали его младшие командиры. Из ямы и лунок высовывались рожи солдат, да и там, за ничейной землей показались головки ублюдков в шлемах, надвинутых на уши. Они и спят и едят в железных забралах. Из-за этого никогда не увидишь их лица. Впрочем, и слава богу, потому что увидеть живое лицо врага значит сойти с ума от отвращения. После смерти, если тебе попался ублюдок, его лицо становится человеческим, такая у них посмертная мимикрия, как нам рассказывал на беседе майор по идеологии. Но как назло, уж лучше бы Фельдегерь добежал до ублюдков, и они бы его прикончили, тогда бы можно было отбрехаться. Но как назло, Фельдьегерь угодил ногой в какую-то ямку и полетел вперед. Он лежал и отбивался ногами, одна голая, а другая в сапоге, в очень блестящем командирском сапоге. Шундарай навалился на фельдъегеря, отбросил в сторону сапог, он молотил его кулаками. Тут повыскакивали из ям и ублюдки, и наши, благо день не боевой. И сблизились двумя полумесяцами. А коршун с золотухой начали отрывать. Шундарая от фельдъегеря пока тот жив. Они надеялись, что фельдъегер жив. Тогда комполка обязательно выручит Шундарая. Ну, разжалуют его, ну, накажут, пошлют в передовой дозор, только бы не казнили нашего кумроты. Но что ты будешь делать? На открытом поле, между двумя боевыми линиями, на глазах у сотен бойцов и ублюдков, насмерть дрались наш командир и наш же штабной неприкасаемый фельдъегерь». Коршун рванул Шундарая за локоть правой руки, и, как сам потом догадался, допустил этим страшную ошибку. Он как бы помог комроты свернуть фельдъегерю шею. Тот успел охнуть, выпуская воздух, и засучил ногами. Потом вытянулся, а Шундарай поднялся, почему-то отряхнул ладони, как будто от песка, и сказал, «Ну вот и кранты». «Пошли!» Золотуха старался поднять сразу обессилевшего Шундарая, тащил его к своим ямам. Другие младшие командиры загоняли рядовых в убежище, а про забыли. Может, всего на две минуты. И в этом заключалось самое непростительное преступление. Может быть, Шундарая бы помиловали? Он самый старый и самый отважный из командиров в полку. Если не во всей армии. Но пока одни командиры гнали собственных рядовых в окопы и ямы, а другие оттаскивали бесчувственного Шундарая, кто-то из сообразительных ублюдков догадался, они кинулись к трупу Фельдегеря и, подхватив его, унесли к себе в расположение. Когда через 10 минут из тыла прибыли два высоких чина, настолько высоких, что комполка, который перед тем махал личным кинжалом и все наравил зарезать шундарая, стушевался и только елозил губами, они уже знали, что не только произошла смертельная драка с нападением на представителей власти, но и труп фельдъегеря был фактически подарен ублюдкам, врагам, Которые будут измываться над ним. Поэтому их гнев был запредельным. Притом, говорил один из высоких чинов в вышитом золотом мундире и в шелковой маске домино, чтобы не узнали агенты противника. Притом, Фельдъегерь нес с собой секретные документы о ближайшем нашем наступлении, которые мы остановить не можем, и о наших слабых местах, которые нам нечем прикрыть. Так что проступок. «Нет! Преступление вашего кумрота Шундарая превращается в государственное преступление первого разряда с четвертованием!» «Нет!» — вырвалось у золотухи. Чин услышал и повернул маску в сторону золотухи, который стоял перед строем своего сильно поредевшего за последние дни взвода. «А вот тебя, ком взвода!» — сказал Чин устало. «За открытое неповиновение мы переводим в рядовые второго разряда, с лишением всех наград». «Это неправильно», — сказал тогда Коршун. «Золотуха не виноват». «Он виноват так же, как ты, сержант», — сказал высокий чин. «И мы не позволим неповиновению, бунту и мятежу проникнуть в наши силы именно в те дни и часы, когда решаются судьбы миллионов беззащитных вдов и сирот». «Считай, сержант Коршун, что ты разжалован в рядовые второго разряда с лишением тебя всех наград и нашивок и переводом в штрафной батальон». И тут зашумел весь взвод. И к нему присоединился взвод золотухи. а ком взвода один по имени Пан сказал. «Меня тоже попрошу разжаловать. Стыдно мне ребятам в глаза смотреть. Мы с ними вокзал защищали. На высоте лысые погибали. Наш шундарай вел. Прошу меня лишить. Ты лишен» сказал чин. Но второй, сильно усатый. Судя по всему, он был выше чином, чем первый. У них, у штабной безопасности, не разберешь, кто в каком чине, а этот был во френче без знаков различия, и остановил своего товарища и сказал тихо. «Помолчи». Потом обратился к строю роты. К усталым, завшивевшим, израненным но отважным ребятам, которые готовы были на смерть ради справедливости и которые шли в бой не только защищать город, но и мстить за своих ребят паршивым духом и ублюдком. И второй чин сказал, «Слушайте меня, товарищи и друзья. У каждого из нас есть нервы и сердце. Вы стоите за своих командиров и правильно делаете. А мой товарищ, комиссар второго класса барон Бранди, Тоже пришел к вам с горящим сердцем. В прошлое боевое время в засаде погиб его старый друг и побратим, а тело его досталось подонг. Возмущенный гул голосов родился над голой, избитый подошвами отступлений и наступлений, атак и контратак землей. Оставлять тело врагу немыслимо и преступно. Честно говоря, даже жалею, что комрот и шундарае уже увезли потому что он сам казнил бы себя за такое преступление. Нет, даже не за конфликт, не за бой. Нет, он казнил бы себя за то, что отдал тело товарища врагу. Молчите, молчите! Все равно в душе вы со мной согласны. Над полем воцарилась тишина. Комиссар второго ранга Бранди стоял в стороне, понурив голову. «И поймите еще одно». Вам кажется, что мой товарищ, комиссар второго ранга барон Бранди был жесток к вам, снимая с должностей ваших младших командиров, которые вступились за Шундарая. Но мы с вами добровольцы. Мы сражаемся, и в армии должна быть железная дисциплина, иначе нам не выстоять. Наше положение трудное, наши силы на пределе, вокруг нас шпионы. И в этой обстановке неповиновения в армии попытки оспорить приказ приведут к тому, что армия превратится в толпу, в неуправляемое стадо. И тогда мы все станем жертвами ублюдков. И если кто не согласен со мной, выйди вперед и говори открыто. Я не буду наказывать. Коршун понял, что должен сказать. От него ждут. Золотуха, солдаты. А он двух слов связать не может. «Какой же он тогда авторитет?» Коршун вздохнул и заговорил. «Мы понимаем о дисциплине», — сказал он, сделав шаг вперед и остановившись по стойке смирно. «Мы понимаем, что виноваты в том, что отдали тело ублюдком. ублюдкам. Наказывайте нас, мы понимаем. Но и нас поймите. Мы сидим на переднем крае. У нас каждый день гибнут ребята. Попугая вчера убили, в небоевое время. Мы стоим до конца». «Но Шундарая этот фельдъегер достал. Нельзя обижать командиров, и солдат тоже. Мы согласны гибнуть, но не согласны, чтобы о нас вытирали ноги». Комиссар Бранди подпрыгнул и закричал. "Фельдъегер Злак был честным малым. Я за него согласен драться». «И я согласен за Шундарая, сказал Золотуха раньше, чем успел сказать это Коршун. «Отменить», — приказал усатый чин. «Дуэли отменяются до окончания боев за нашу доблестную столицу. Нам дорог каждый человек, каждый боец. А после нашей победы я сам буду секундантом. Коршун, — сказал он, — запомни моё имя. Комиссар второго класса граф Шейн. Василий Шейн. Я не скрываюсь». Он снял домино. Под маской было усталое лицо со светлыми глазами, обведёнными такими тёмными кругами, что казалось, будто в глазах вообще нет зрачков. «Я начальник разведки фронта. И не надо мне представляться, сержант. Я всё знаю о тебе, Коршун. И твоё имя, и твою должность, и твое прошлое, которого не существует. Если ты хочешь, можешь прийти на наказание Камрота Шундарая. Его смерть будет лёгкой, хотя преступление было тяжёлым». Если захочешь ускорить его смерть. Вызовись. Когда будет смерть? спросил золотуха. Через две тысячи спокойных ударов сердца, сказал граф Шейн. Он подергал себя за правый ус. Такая у него была привычка. Чины пошли к себе. Над полем боя было тихо. Ты пойдешь? спросил ротный фельдшер Аркашка. Пойду, сказал Коршин. «Надо попрощаться». «И я пойду», — сказал Золотуха. Остальные не пошли. Не потому, что не желали, но договорились, что надо оставаться в роте, нельзя оголять. Боевой период боевым, но бывали случаи, когда эти подонки наступали в мирное время. Так что отпустили Коршуна и Золотуху. Идти недалеко, но все равно они спешили, потому что казни на фронте всегда проводятся быстро, чтобы об этом не успели узнать враги, а тем более друзья преступника. Бывало, что преступника освобождали, и потом частями особого назначения приходилось биться со своими же, употреблять сонный газ или огнеметы. В фольклоре фронта есть рассказ о том, как восстал целый полк, чтобы освободить своего командира. И трое суток бился в окружении. Говорили даже, что командование фронта не в силах справиться с окопавшимся полком объявила перемирие и призвала на помощь общего врага. С их помощью и удалось перебить повстанцев. С тех пор казни устраиваются сразу после преступления, без суда, недалеко за линией фронта. Так как Коршуна и Золотуху допустили на казнь специально, то по приказу чинов из генштаба им выдали в разведроте по велосипеду. Под расписку и под залог. Коршун оставил в залог чашу с золотым ободком, а золотуха — крест на золотой цепочке. Он верил в Бога. Они выбрались из ямы разветрота на тропинку, которая вела в тыл. Тропинка сначала спускалась во враг и шла по его дну, вдоль грязного ручья, в который попадали помои, источная вода из сортиров и прачечных. Через 500 метров, куда уже не достигали взоры ублюдков, тропинка влилась в широкую стратегическую дорогу, по которой могли проходить телеги. Возле дороги к деревянному столбу был прибит здоровенный жестяной лист со страшной картинкой. Ублюдок в маске держал в руках младенца и пожирал его, вонзив клыки ему в животик. Младенец испуганно орал. «Убей, людоеда!» — восклицала надпись под картинкой. Коршун уже не раз проезжал под этим плакатом. Он помнил его новеньким и ярким, а за последние месяцы он потускнел, и кое-где краска осыпалась все таки они звери. Сколько смотрю, столько поражаюсь низости этих сук», — сказал Золотуха. «Ты кем на гражданке был?» — спросил Коршун. «А хрен его знает?» — ответил Золотуха. Но «Ну разве это играет роль? Я их все равно всех достану и передушу». Коршун промолчал. Он думал о Шундарае. Сколько они рядом прошли. Его комроты от смерти спасал. И вот теперь... Он увидит его смерть. И не в бою, с кем такое не случится. Смерть в яме палача, низине, окутанной мерзким запахом смерти и разложения, где и происходят все фронтовые казни. Как бы угадав мысли Коршуна, Золотуха сказал сзади. «Для меня Шундарай как брат, понял? Ну, раз мы фельдъегеря ублюдкам отдали, нам нет прощения». По крайней мере, он Шундарая не выделял. «Сегодня ему не повезло, завтра тебе». «А кем же я на гражданке был?» — подумал Коршун вслух. «Не было гражданки!» — откликнулся Золотуха. «Мы с тобой родились в камуфляже!» Он рассмеялся. Они перевалили через невысокую гряду и остановились наверху, хотя это и было запрещено категорически. Ублюдки могли запустить из катапульты снаряд, и нет у тебя головы. Но они остановились чтобы взглянуть на родной город, который они защищали от врага. Там живут их родные, их близкие, их невесты, а у кого и дети с женами. Живут и надеются, что ублюдки не прорвутся к ним и не изнасилуют женщин, белых, чистых наших женщин, не расстреляют детей и стариков. Лучше смерть, чем уступить беззащитный город. И Золотуха опять угадал мысли и сказал то, о чем Коршину думать не хотелось. А ведь Шундарая по делу наказывают. Он же своего убил. Шундарай десяти таких, как тот, стоит. Для тебя стоит, для меня стоит, а для закона не стоит. Для закона все равны. Этим мы отличаемся от ублюдков. Город, казалось, был нарисован на фоне облаков, спускавшихся к горизонту. Вон там, чуть правее, центр. Высокие дома, новые. В них правительственные учреждения но в каком доме на каком этаже на сороковом на пятидесятом, сидят девочки считают сколько нужно фронту колючей проволоки наконечников для копий металлических щитов или каменных ядер на каком этаже сидят милые работницы тыла вяжут носки чтобы не замерзали ноги куют шлемы или распределяют какой фабрике какие шлемы ковать для фронта для победы но не эти дома так дороги сердцу коршуна хоть ему все дорого Ему милы дома поменьше. В жилых районах, пятиэтажки, а то и бараки. Там живут простые люди, трудящиеся. Там где-то и его родные. Наверное. Наверное, у него есть отец и мать, и сестренка. По крайней мере, они есть на фотографии. Когда ему выдавали личный номер удостоверения бойца, то он получил вклеенную на внутреннюю сторону удостоверения семейную фотографию. Отец, мать и младшая сестренка. Отдельно фотографию его девушки и письмо от нее с приветом и обещанием верности. Роза. Ее зовут Роза. Сейчас ее эвакуировали, потому что близко фронт. Нет питания, не работают свет и водопровод, трудно приходится родине. Поехали? спросил золотуха. Они нажали на педали и съехали в долину смерти. Может, и зря они согласились, но нельзя же было оставить шундарая одного. Облака низко неслись над впадиной, как всегда, сизые и тоскливые, но Коршун знал, что как только война закончится победой сил справедливости, их победой, то из-за облаков выглянет солнце и осветит освобожденную землю, над которой поднимутся колосистые нивы. В низине была большая яма. Им пришлось проехать мимо. В яме лежали присыпанные хлоркой тела и куски тел, наказанных предателей и других преступников. Справа у виселицы с длинной перекладиной стояли кучкой люди и смотрели, как палач, в чине сержанта войск охраны, стоя на стремянке, прилаживал петлю на шее какого-то толстяка. Толстяк увидел Коршуна, перехватил его взгляд и вдруг пронзительно закричал. «Передай моей дочке на авеню де Вульф, 18, что я умираю невиновным! Это все клевета интенданта Жофруа!» «Проходи, проходи!» — крикнул Коршуну палач. Не мешай работать. Но Коршин задержался, не мог двинуться, пока тот человек не умрет. Толстяк был в одних подштанниках и ему было холодно стоять на табурете. Вы скажете, вы передадите? – спросил он и палач вышиб спустившись со стремянки табуретку из-под его ног. Толстяк не успел договорить. Он еще корчился и тянул Коршину толстую, как у малыша, руку но Золотуху уже объехал коршуну и поехал вперед. Там стояла целая команда. Не каждый день наказывают командира роты. Шундарай увидел их издали. «Спасибо, что приехали, ребята», — сказал он. «Я уж боялся, что меня порешат втихую». Куртку с него содрали. Осталась только майка. Грязная, серая. Но зато было видно, что тело Шундарая состоит из желваков, бугров, Ничего мягкого кажется, что копьем не пробьешь. Но пытались. По буграм и мышцам светлые полосы шрамов. Белые звезды в местах, где врезались в него стрелы и пули. Коршун поймал себя на том, что употребил чужое слово. Он не должен его знать. Но, подобно снам из прошлой жизни, оттуда же пришло и слово «пуля», и даже образ, соответствующий этому. Нечто металлическое, движущаяся со страшной скоростью, способная пронзить человеческое тело или даже бронежилет. Пуля. Странное слово. Неприятное слово. «Ничего», — сказал Золотуха. «Скоро с тобой встретимся». «Встретимся, да не встретимся», — ответил печально Шундарай. Коршун понял, что он имел в виду. Человек, павший в бою, воин, дружинник, рождается вновь командиром, героем. А казненный, справедливый или нет? Богам ли разбираться, должен пройти серию унизительных жизней: Слезняка, раба, козла, может, даже женщины. Длинный путь в тысячи лет предстоит человеку, погибшему бесславной смертью. Там стояли давишние чины штаба, палач с помощником и начальник Фельдегерий в серебряной маске. Он был мстителем. Ему наносить первый удар. «Наш мир, мир войны, он весь стоит на месте», — думал Коршун, глядя, как серьезно и даже преувеличенно деловиты все участники казни. Это были похороны. Но ни одного зрителя на них, только гробовщики и землекопы. В отдалении стоял с журналом замкомандира полка по кадрам, Он должен был, как только доктор удостоверит смерть, вычеркнуть славного Шундарая из в части. Рядом маячил доктор. Коршун надеялся на то, что увидит лучников, что Шундарая расстреляют. Это была бы не такая позорная смерть. Солдат не было, если не считать двух охранников из комендантского взвода, чтобы осужденный не сбежал или его не пришли бы освободить товарищи. Такое бывало. Наказание следовало немедленно и жестоко. Казнили всех. Всех солдат взвода. И правильно, если ты будешь отбивать осужденного, значит, ты не признаешь дисциплину. И хоть я бы сейчас с радостью кинулся на это кодло, разогнал бы их, но мы с золотухой не взяли никакого оружия, кроме кинжалов. Мы знали о справедливости и наказании. Когда казнит армия, мести быть не может. Адъютант из штаба вышел, Держа в руке приговор, когда они успевают его написать и заверить большой печатью. Коршун смотрел на шундарая, стараясь угадать в нем в глазах, в движениях рук, в посадке головы, то, что произойдет в ближайшие минуты. Ведь он перестанет существовать и никогда уже не станет снова шундараем. Еще стоит живой, совсем живой, можно потрогать. Нет, наверное, я никогда не стану генералом. У меня нет в котомке маршальского жезла. Я слишком часто думаю на посторонние темы. Набросившись безосновательной причины на офицера фельдъегерского корпуса, находившегося при исполнении своих обязанностей, он предательски догнал его и жестоко убил, хотя его жертва не оказывала сопротивления. «Оказывал!» — неожиданно сказал Золотуха. «Не вмешиваться!» — прикрикнул на него полковой адъютант. И его можно было понять. Такая позорная казнь неминуемо падает черным пятном на весь полк, а это может обернуться очень печально. Жестоко убив младшего офицера на глазах у всего полка, а также, что усугубляет его вину, В присутствии воинских чинов противника, которые с наслаждением наблюдали за конфликтом среди наших славных вооруженных сил, командир роты Шундарай Мункуев оставил тело своего старшего товарища на нейтральной полосе, что позволило гнусной толпе маджахедов утащить тело офицера в свое расположение и измываться над ним, как они всегда измываются над телами наших товарищей. И это было совершено при попустительстве всей роты. «Это из ряда вон выходящее преступление по законам военного времени требует смертной казни по первому разряду. Однако ввиду того, что подсудимый в течение долгого времени честно исполнял свои обязанности и был храбрым воином...» Читавший сделал паузу, и у Коршуна мелькнула надежда. «А вдруг третий разряд? Четвертый не дадут, четвертый — это благородный расстрел, эта казнь лишена позора, но третий — обезглавливание». Это мгновенная смерть. «Они и не хотели первую давать, видишь, керосина здесь нет», — шепнул Золотуха. Конечно, он был прав. Казнь первой степени — сожжение заживо. Не провести без канистры с керосином или бензином, иначе как загорится человек? Принимая все это во внимание, военный трибунал постановил заменить казнь первой степени на казнь второй степени. Приговор окончательный, И обжалованию не подлежит. Офицеры, собравшиеся там, захлопали в ладоши. Словно не они сами только что написали этот приговор. Охранники не хлопали, потому что держали оружие наготове. А мы с золотухой, потому что не были согласны с приговором. Последнее слово предоставляется приговоренному, сказал адъютант Полка. Прошу милости, сказал Шундарай. Не хочу позорной смерти. Он замолчал. Все тоже молчали. Только потом один из штаба произнес: «Какие у вас последние пожелания, Шундарай Мункуев?» «Мои вещи отдайте им». Он кивнул в сторону товарищей. Рукой он двинуть не мог. Руки у него были на всякий случай связаны за спиной. «Это будет сделано», — сказал Чин. Помост с виселицей был рядом. Таких помостов в низине несколько. Палач потащил к веревке времянку. Один из охранников по его приказу понес туда табурет. Прошу слова, господа офицеры, сказал Коршун. Это не положено! быстро ответил командир фельдъегерей. Пускай скажет, вмешался Чин из штаба. Хоть он был в маске, Коршин по голосу узнал графа Шейна, начальника разведки. Это был приличный офицер, таких в штабе мало. «Я клянусь», — сказал Коршун, «как ком взвода в роте лейтенанта Шундарая, что он не хотел нападать на фельдъегеря. Но фельдъегерь нарочно вывел Шундарая из себя. Он издевался над ним и над всеми нами. Лейтенант Шундарай спасал честь роты, когда решил убить фельдъегеря. Это правда. Каждый солдат и командир нашей роты подтвердит это. Последнее дело обвинять человека, которого подло убили» закричал командир фельдъегерей. «Убил, отдал его тело врагам на издевательство, и теперь находятся некоторые защитники, к которым мне хочется как следует присмотреться». «Присматривайтесь ко мне сколько хотите, полковник», сказал Коршун. «Ничего не изменится. Мы все виноваты, что ублюдки утащили труп нашего человека». «Нашего с вами товарища», вмешался адъютант полка, который не хотел ссор с всесильными фельдъегерями. «Мы все виноваты, не досмотрели, но Шундарай был в ярости, потому что была задета его честь. Мой свидетель — сержант Золотуха», — упорствовал Коршун. «Да», — твердо сказал Золотуха. «Я свидетель». Шундарай не мог оставить без ответа слова фельдъегеря. «Что значит ответ?» — закричал командир фельдъегерей. «Ответ? Убить и сдать врагу беспомощное тело? А что, если наш товарищ был еще жив? Вы знаете, что они там с ним сделали? Или вы первый день на фронте? Ваш Шундарай хуже ублюдка, хуже маджахеда. Он предатель, и я требую казни первого разряда!» «Господи, не сделал ли я хуже?» — испугался Коршун, но вслух произнес. Фельдъегер сказал Шундараю, что мы все, все люди Шундарая хотим перебежать к ублюдкам. Он так сказал. «Он так сказал», — подтвердил Золотуха. «И это слышали все, кто был в штабной яме», — сказал Коршун. Фельдъегерский офицер начал было возмущаться, но штабной чин велел всем офицерам отойти в сторону. Они отошли и стали спорить приглушенными голосами, почти шепотом. «Спасибо, ребята», — сказал Шундарай. «Молчать!» — рявкнул палач. «Но так, без злости, для порядка. Он понимал, что творится, и, будь его воля, отпустил бы Шундарая». Вернулись офицеры. Чин из штаба сказал. Посоветовавшись, военный трибунал решил, что Шундарай совершил тяжкое и непростительное преступление, за что заслуживает смерти. Но мы хотим верить его младшим командирам, которые пришли защитить его. И чтобы не быть в ответе перед блуждающей в от бесконечных мрачных перерождений душой и телом Шундарая Мункуева, мы решили дать его душе шанс возвратиться к людям. Поэтому трибунал приговаривает Шундарая Мункуева к казни третьей степени». Коршун чуть не закричал от радости. Шундарай, как только до него дошло, что же случилось, сказал палачу срывающимся голосом. "Слезы мне выты! Тот достал из кармана тряпку и вытер Шундараю лицо. «Разнюнился», — сказал он. «Ты же понимаешь!» «Казнь», — произнес граф Шейн, — «приводится в исполнение немедленно!» Золотуха толкнул Коршуна в бок кулаком, тоже выражал радость. Вильдьегерский офицер смотрел мрачно. Это было заметно лишь по наклону головы и потому, как глаза совсем спрятались в глубине маски. черные дырки, никакого блеска. «Последнее слово!» — воскликнул Шундарай, когда палач сводил его с помоста под веревкой, чтобы отвести к колоде, на которой рубили головы и четвертовали. «Последнее слово!» «Мы слушаем тебя», — сказал граф Шейн. «Пускай это сделает мой комсводу Коршун!» «Ведь в приговоре не сказано, кто будет меня казнить, правда?» «Ну и хитрец!» — вырвалось у адъютанта полка. «Ни в коем случае!» — вмешался Фельдъегерь. Все смотрели на графа Шейна. Он был председателем трибунала. «Раз в приговоре не указано, кто исполнит приговор, то мы не возражаем, чтобы это сделал любой из присутствующих». Коршун вдруг испугался. Он все понял, он угадал и оценил последнюю хитрость Шундарая. Ведь погибнуть от руки воина вовсе не позорно. Хоть, конечно, это не бой, когда душа улетает в высшие сферы, а поле казни, но рука палача и рука воина — две разные руки. И через два или три существования его душа войдет в тело воина или иного достойного человека, а там недалеко и до Вознесения. «Может, ты?» Спросил Коршун золотуху. Нет, твердо сказал Шумдарай. Я тебя просил. Коршун, у тебя рука вернее. Ты не дрогнешь. Златуха переживает, погляди на него. Он же промахнуться может. Он меня с одного удара не обезглавит. Прошу тебя. Я видел, как ты рубить умеешь. Коршун не стал больше спорить. Он подошел к колоде. Колода некогда была частью ствола многовекового дерева, в два обхвата. Ее вкопали в землю и много раз использовали, отчего весь ее торец был изрублен так, что стал похож на шкуру ежа. Щепки были бурыми. Бурым пропиталось дерево далеко вглубь. Столько человеческой крови вылилось на колоду. «Только ты осторожнее», — сказал Шундарай. «По затылку не попади, не изуродуй меня». «Я постараюсь», — сказал Коршун. «Но и ты не являйся ко мне». «Не преследуй меня, так как я убиваю тебя по твоей же воле». «Я постараюсь», — сказал Шумдарай. «Но ты же знаешь, обещает тебе живой, а приходит мертвый. «Я давно мертвым не был, однако». Он криво усмехнулся, становясь на колени. Ему было неудобно, потому что руки были связаны сзади. «Развяжите мне руки», — попросил он палача. Палач посмотрел на офицеров. Возникла долгая пауза. Всем было не по себе. А вдруг он, славный и умелый воин, вырвет в последний момент топор у коршуна. «Я руки под себя спрячу», — сказал Шундарай. «Развяжите его», — распорядился граф Шейн. «Ну, как знаете». Палач был недоволен, но не стал ввязываться в спор. Он развязал руки Шундараю, и тот с трудом перенес их вперед и стал разминать пальцы. «Давай, давай, не задерживай!» — приказал граф Шейн. «И так на тебя больше времени потеряли, чем на десять других!» «На то я и Шундарай!» — ответил тот. Палач стоял с топором на готове. Топор был узкий в топорище и широкий, как веер в лезвии. Шундарай посмотрел вокруг. «Воняет здесь!» — сказал он. Коршуну показалось, что он совсем не похож на человека, готового погибнуть. «Клади голову», — сказал палач. «Положу. Только я хочу видеть, что это сделает коршун». «Тебе обещали!» — раздраженно крикнул фельдъегерь. Шундарай стоял на коленях, но не наклонялся, а смотрел, как палач передаст топор коршуну. А когда коршун неловко взялся за длинное топорище, такое теплое и чуть влажное от ладони палача, и постарался получше ухватиться, чтобы не промахнуться и не мучить товарища. Шундарай вдруг выпрямился и помчался, пригибаясь, виляя между ямами, в сторону старой заброшенной крепости. Все, как завороженные, смотрели вслед ему. И прошло, наверное, секунд двадцать, прежде чем граф Шейн закричал охранникам. «Стреляйте, мать вашу! Да стреляйте же!» Палач почему-то стал вырывать у коршуна топор, но тот испугался, что палач сейчас отрубит ему голову, раз уж приговоренный сбежал и не отдавал топор. Охранники стали совать в ножны мечи, которые держали в руках. Но кто мог подумать, что им придется стрелять? Потом снимали с ремней луки, доставали стрелы из колчанов. К этому времени Шундарай уже выскочил из котловины и скрылся за ее краем. Охранники бежали следом. Палач с помощником тоже бежали. офицер фельдъегер кричал на Коршуна. «Ты у меня! Ты у меня!» «Это ты все устроил!» «Нет, я ничего не устраивал!» Сказал Коршун. «Тогда поймай и приведи!» Кричал фельдъегер. «Вряд ли в этом есть смысл», сказал граф Шейн. «Пока они его догонят...» «Нет, надо делать не так. Мы с вами виноваты, мы с вами и займемся этим» а мальчишек отпустите в часть. «Вы меня слышите, адъютант полка! Отведите сержантов в полк!» Тот услышал. Он уже пришел в себя. «Пошли!» — прикрикнул он. «Пошли! Чего уставились?» Они пошли втроем прочь от места казни. «А хорошо, что он убежал», — сказал Золотуха. «А то бы он тебя преследовал, по ночам бы приходил, потом бы задушил». Ты же знаешь, так бывает. Коршун знал, что Золотуху прав. И подумал, что главнее не то, что Комрота убежал, а то, что он не будет к нему являться по ночам.